Глава 24. Да, Новороссийск был тогда очень унылым городом. Долго болтались мы из дома в дом, справлялись о квартирах. Все было занято, все комнаты и углы битком набиты. Встретила даму с шилки, бывшую Фрейлину. Мы их сравнительно очень недурно устроились, сказала она. Нашли комнату, хозяйка положила на пол несколько матрацев. В общем, нас там будет одиннадцать человек, причем двое совсем маленьких детей. Так что их, собственно говоря, и считать нечего в смысле жилищной площади. Конечно, невероятно, будут плакать эти дети, но все таки в общем, это не хуже, чем на шилке, и вдобавок нам не угрожает качка. Дама боялась качки больше всего на свете. Но шилку прикнуть было нельзя. Нас покачало только один раз, и то немножко, несмотря на то, что я была в числе пассажиров. Дело в том, что до сих пор, какая бы тихая погода ни была, достаточно было мне поставить ногу на пароход — чтобы началась качка. Ни на каких только морях меня не качало. На Балтийском, на Каспийском, на Азовском, на Черном, на Белом, на Средиземном, на Мраморном, на Адриатическом. Да что говорить о морях. Даже на получасовом переходе из сан женгальфа в Монтрео по Женевскому озеру поднялась такая качка, что все пассажиры заболели. Это свойство мое вызывать бурю лично меня не особенно огорчает. Я люблю грозу на море и сильно от нее не страдаю. Но в средние века, пожалуй, за эту мою особенность меня очень серьезно сожгли бы на костре. Помню, как раз пострадал не поверивший в мою силу орловский помещик. Нужно мне было проехать из Севастополя в Ялту. И этот самый орловский помещик галантно вызвался меня проводить, чтобы позаботиться обо мне во время пути. Я его сердечно поблагодарила, но сочла долгом предупредить. Будет качка. Помещик не поверил. Море как зеркало, на небе не облачка. «Увидите», — мрачно сказал я, но он только пожал плечами. «Погода дивная. Да и к тому же он всегда геройски переносит качку. Со мной, конечно, придется повозиться, а за себя-то уж он отвечает. Ну что уже, тем лучше». Сели на пароход. Все пассажиры радовались дивной погоде, но капитан неожиданно сказал, идемте скорее завтракать. Вот как об огнем маяк, пожалуй, нас слегка покачает». Я вразительно посмотрел на помещика. «Ну что ж, — сказал он, ну, — за себя лично я не боюсь, а за вами я понаблюдаю». За завтраком и помещик совсем разошелся, давал всем советы, как нужно сидеть и как нужно лежать, и о чем нужно думать, и как сосать лимоны, жевать корку с солью, и упираться затылком, и стараться выгнуть спину, и чего, чего только не было. Это же удивило, что такой сухопутный человек вдруг в таких морских делах оказывается совсем свой человек». Пассажиры слушали его с интересом и уважением, спрашивали советов. Он охотно отвечал, толково и подробно. Я, конечно, хотя удивлялась, но слушала тоже очень внимательно. Уж кому-кому, мне указаниями этого опытного человека пренебрегать не следовало. Так как больше всего он подчеркивал, что при легкой качке следует держаться на палубе, я сразу после завтрака и поднялась туда. Помещик последовал за мною. Капитан оказался прав. Мы обошли маяк, и сразу проход наш пошел верблюжьей походкой, ныряя носом и поднимая по очереди то правый, то левый борт. Я весело разговаривала, держась за перила, смотрела на горизонт, где в сизах облаках поблескивала еще далекая молния, дышала влажным, соленым ветром. Но ну вот два-три моих вопроса остались без ответа. Обернулась пусто. Мой помещик скрылся. Что бы это значило? Немногие пассажиры, поднявшиеся со мной после завтрака, ушли тоже. И тут я почувствовала, что у меня сильно кружится голова. Надо лечь. Идти оказалось довольно трудно, я кое-как спустилась по лестнице, держась двумя руками за перила. Внизу в общей дамской каюте все места уже были заняты, все пассажирки лежали. Я разыскала пустой уголок и кое-как примостилась, положив голову на чей-то чемодан. «Но куда же еще сейчас мой помещик? Ведь выехал специально, чтобы позаботиться обо мне в дороге. Вот бы теперь сбегал бы за лимоном или хоть достал бы подушку». Лежу, удивляюсь, вспоминая его советы и наставления. В эту большую каюту выходило шесть дверей из отдельных дамских каюток. Все эти каютки были заняты, я решила, что останусь там, где была, и постараюсь заснуть. И вдруг дверь распахивается, и влетает мой помещик. Без шляпы, вид дикие, глаза блуждают. «Вы меня ищете, крикнула я, — «я здесь». Но он не слышал. Он рванул дверь одной из каюток и всунул туда голову. Раздался дикий виск, какой-то козлиный рев, и дверь захлопнулась снова. «Это он меня ищет», — подумала я и закивала ему головой. Но он не видел меня. Он кинулся ко второй каютке, опять рванул дверь и всунул голову. И снова козлиный рев и дикий визг. Я даже разобрала визжащие слова. «Что за безобразие?» И опять он выскочил, и дверь захлопнулась. Он думает, что я в одной из этих кают. «Николай Петрович, я здесь». Но он уже подскочил к третьей каютке, всунув в нее голову, вопил козленым рем что-то непонятное, женские голоса визжали про безобразие. «Что с ним?» — думала я. «Чего он блеет, как козел?» «Мог бы постучать и спросить». Но тут он сунул голову в четвертую каютку, которая была поближе ко мне, и отскочил, отшвырнутый чьими-то руками, остановился, растерянный, страшный, завопив, «Да где же это, наконец, черт возьми?» и кинулся к пятой двери. Тут я все поняла и, спрятав лицо в шарф, сделала вид, что сплю. Мои соседки стали волноваться и возмущаться. Безобразие открывать двери в дамские каюты и так. «Этот господин, кажется, с вами едет?» — спросила меня одна из пассажирок. «Ничего подобного», — удивленно и обиженно ответила я. «Вижу его первый раз?» Она, кажется, мне не поверила, но поняла, что от такого спутника нельзя не отречься. Навестив таким образом все шесть кают подряд и сопровождаемый криками возмущения и визгом негодования, он полей выскочил в коридор. «Когда мы подошли к Ялте, я встретила его около сходней. «Вот вы где, неестественно, бодро», — сказал он. «А я вас искал весь день на палубе. На палубе было чудесно». Этот простор, эта мощь ни с чем не сравнимая. Красота, стихия. Нет, я прямо слов не нахожу. Я все время в каком-то экстазе простоял на палубе. Конечно, не всякий может. Из всего прохода, по правде говоря, только я до да капитана держались на ногах. Даже помощник капитана, опытный моряк, однако сдрейфил, М да. Все пассажиры в Лешку. Очень приятный, свежий переход. А я взяла себе отдельную каюту, сказала я стараясь не смотреть на него. Я так и знал, что с вами будет возня, пробормотал он, стараясь не смотреть на меня.